Глава 14. Кэролайн. Наши дни вторник. До прибытия Джеймса оставалось всего несколько часов, и у меня не было времени исследовать дверь за воротами, но любопытство моё, задетое вчера, сейчас просто пылало. Вся собранная по крупицам информация — сперва флакон, потом загадочная записка о медвежьем переулке, а теперь дверь на его задворках казалась кусочками соблазнительного пазла. Я решила ещё покопаться и вернуться, как только смогу. Когда я выходила из Медвежьего переулка, солнце скользнуло за облака, и меня окружила прохладная тень. Если считать, что женщина-аптекарь и правда существовала, как она могла выглядеть?» Я представила себе пожилую женщину с седыми растрёпанными волосами, секущимися на концах из-за того, что она слишком много времени проводит над котелком, представила, как она спешит прочь по брусчатке переулка, одетая в чёрный плащ с капюшоном. Потом я покачала головой, удивляясь своему воображению. Она не ведьма, и это всё не Гарри Поттер. Я вернулась мыслями к записке из больницы, написавшая её, Кем бы она ни была, сказала, что умирали мужчины во множественном числе. Это всё было удручающе неопределённо. И всё же, если из-за аптекаря умерло немало людей, должно быть хоть какое-то упоминание, какая-то запись в сети об известном аптекаре. Свернув обратно на Фаррингтон-стрит, я вытащила телефон, открыла браузер и напечатала в поисковой строке «Лондон. Аптекарь-убийца». 1800-е. Результаты вышли самые разные. Несколько статей об одержимости XVIII века джином, страница Википедии о законе об аптеках 1815 -го года и страница академического журнала о переломах. Я открыла вторую страницу результатов поиска и увидела пока что самое близкое к тому, что искала. Страницу архива старейшего уголовного суда Лондона «Олд Бейли». Я принялась проматывать ее пальцем, но страница была ужасно длинной, а я понятия не имела, как открыть поиск по тексту в телефоне. Секунду спустя объем данных сайта подвесил мне браузер. Я выругалась и смахнула его вверх по экрану, чтобы закрыть. От разочарования я вздохнула. Неужели я и правда надеялась все решить простым поиском в сети? Джеймс, вероятно, списал бы все на несоответствующие методы поиска, которые я могла бы прокачать еще студенткой, если бы, сидя целыми днями в библиотеке, читала побольше учебников, а не романы. «Библиотека». Я вскинула голову и спросила у прохожего, где ближайшая станция метро, скрестив пальцы в надежде, что Гейнер сегодня будет на месте. Вскоре я вошла в отдел картографии, радуясь, что сегодня не вымокла под дождём и не покрыта вонючим илом. Гейнар я заметила сразу, но она как раз помогала кому-то за компьютером, так что я терпеливо стала ждать, когда она освободится. Через несколько минут Гейнар подошла обратно к своему столу. Увидев меня, она улыбнулась. «Вы вернулись?» «Узнали что-нибудь о флаконе?» — весело спросила она. Потом с притворной серьёзностью... Продолжила. «Или опять занимались мадларкингом и принесли мне новую загадку?» Я засмеялась, почувствовав к ней тепло. «Вообще-то ни то, ни другое». Я рассказала ей о бумагах из больницы и записке, написанной неизвестно кем, в которой упоминалась женщина-аптекарь, причастная ко многим смертям. Записка была датирована 1816 годом. В ней говорилось о Медвежьем переулке, который оказался недалеко от моей гостиницы. Я сходила туда сегодня утром, но ничего толком не увидела. «Вы начинающий исследователь», — шутливо заметила Гейнер. «И я бы сделала то же самое». Она выровняла стопку папок, лежавших перед ней на столе, и отложила их в сторону. «Медвежий переулок, говорите?» «Что ж, гравировка на вашем флаконе напоминала медведя, хотя предположить, что они как-то связаны, будет некоторой натяжкой». «Согласна. Я прислонилась бедром к столу. Вся эта история выглядит натяжкой, если уж на чистоту, но...» Я замолчала, глядя на стопку книг у Гейнер за спиной. «А что, если нет? Что, если в этом что-то есть?» «Думаете, женщина-аптекарь могла существовать на самом деле?» Гейнер скрестила руки на груди и вопросительно на меня посмотрела. Я покачала головой. «Я точно не могу сказать, что думаю. Отчасти потому я здесь. Думала, спрошу у вас, нет ли старых карт этого района, в смысле Медвежьего переулка начала девятнадцатого века». Ещё я подумала, что у вас лучше получится просто поискать в сети. Я пыталась поискать аптекаря-убийцу в Лондоне, но мало что нашла. Лицо Гейнер озарилась при моей просьбе. Как она и сказала мне при первой встрече, старые исторические карты были её любимой темой. Во мне тихонько зашевелилась зависть. С каждым днём я приближалась к возвращению на работу в Огайо. Работу, не имевшую никакого отношения к истории. «Что ж, в отличие от вчерашнего случая, — сказал Гейнер, — с этим я вам, по-моему, и в самом деле смогу помочь. У нас есть отличные ресурсы. Идемте со мной». Она провела меня к компьютеру и жестом велела сесть. Впервые за 10 лет я снова ощутила себя студенткой-историком. Так, начать лучше всего, конечно же, с карты Рока от 1746 года. Для нашего периода рановато, но её целое столетие считали самой точной и подробной картой Лондона. У Урока десять лет ушло на исследование и публикацию. Гейнер щёлкнула по значку на экране и перешла в окно, полное чёрно-белых прямоугольников. «Можем увеличить любой квадрат, чтобы рассмотреть улицы или просто ввести название. Так, давайте наберём «Медвежий переулок». раз уж он упоминается в записке из больницы. Она нажала «ввод», и карта немедленно перескочила к единственному медвежьему переулку. «Чтобы сориентироваться», — объяснила Гейнар, двигая карту, «посмотрим, что вокруг. Восточнее — собор Святого Павла, ниже на юге река. Как, по-вашему, это примерно тот же район, где вы были сегодня?» Я нахмурилась ни в чем неуверенная. Карте было больше двухсот пятидесяти лет. Я прочла название окрестных улиц и не узнала ни одной. «Флит-призон», «Мил-ярд», «Флит-маркет». «Точно не могу сказать», — ответила я, чувствуя себя глупо. «У меня вообще не очень хорошо с картами. Помню только Фаррингтон-стрит, большую улицу, по которой шла». Гейнер прищёлкнула языком. «Отлично». Тогда наложим современную карту на карту Рока, это не нетрудно. Она нажала еще несколько клавиш, и поверх первой карты мгновенно появилась вторая. Фарингтон-стрит, вот она. На старой карте она называется «Флитмаркет». Так что название в какой-то период поменялось. Ничего удивительного. Глядя на вторую, современную карту, я сразу узнала район. На ней даже был отмечен переход, где меня чуть не сбило такси. «Вот он!» — воскликнула я, подавшись вперёд. «Да, это точно тот самый Медвежий переулок!» «Отлично! Давайте вернёмся к старой карте и получше её рассмотрим». Она убрала современную карту с экрана и максимально увеличила Медвежий переулок, изображённый на карте Рока. «А это интересно!» — сказала она. «Видите?» Она указала на крошечную линию, тонкую, как волосок, отходившую от Медвежьего переулка — Она была подписана как «малый пер». Я едва заметила неожиданный спазм, стянувший вниз моего живота. «Да, вижу», — сказала я. «А что в ней интересного?» Но едва эти слова слетели с моего языка, у меня забилось сердце. «Дверь». «Он такой крошечный», — сказала Гейнер. Рок очень хорошо отобразил размеры улиц. Так, например, главные у него нарисованы шире всего, но это немногим шире того, как нарисовано на карте. Наверное, непримечательная улочка, возможно, просто проход. Понятно, раз уж она называется «Малый переулок». Она снова вывела поверх старой карты современную, переключив её мышкой. «И сегодня она уже точно не существует». Так часто бывает. Тысячи городских улиц перемещаются, отклоняются или просто застраиваются. Она взглянула на меня, и я отняла руку от лица. Я, сама того не замечая, грызла ноготь. «Вас что-то тревожит». Наши глаза встретились. На мгновение я ощутила почти непреодолимое желание выложить ей все, что тяготило мое сердце. но едва у меня горячо закололо за глазами, я сунула руки под себя и снова повернулась к компьютеру. Джеймс еще не прилетел в Лондон. Это время было только моим, и я не собиралась тратить его, плача по Джеймсу. Снова глядя на карту, я задумалась, не рассказать ли Гейнер о том, что я видела дверь именно там, где, согласно карте, от Медвежьего переулка отходил несуществующий теперь Малый переулок. Но это ведь ничего не значило, так? Как сказал мне водопроводчик, дверь вела в подвальный склад одного из зданий. И всё. Всё хорошо, сказала я, выдавив из себя улыбку. Так, Медвежий переулок пережил два столетия, а малому не повезло. Наверное, его застроили. Гейнер кивнула. Такое постоянно происходит. Давайте перенесёмся на сто лет вперёд от карты Рока. Она нажала еще несколько клавиш и вывела на экран еще одну карту, покрытую заштрихованными фигурами неправильной формы. «Это муниципальная землемерная карта конца XIX века», — пояснила она. «А заштрихованные части — постройки, так что мы легко сможем увидеть, какие здания уже существовали». Гейнер помолчала, разглядывая экран. «Так». Судя по всему, этот район основательно застроили уже к середине десяток годов XIX века. То есть, несмотря на то, что Малый переулок существовал в XVIII веке, к началу XIX он практически исчез. Но она замолчала и указала на муниципальную карту. Вот эта неровная линия, разделяющая два здания, почти полностью повторяет очертания малого переулка. Возможно, он существовал и в девятнадцатом веке как проход между зданиями, но мы не можем знать наверняка. Я кивнула, несмотря на то, что я мало что понимала в землемерных картах, логика ее была мне ясна. И с каждой секундой я все больше уверялась в том, что тонкая неровная линия, обозначавшая малый переулок на карте девятнадцатого века, связана с дверью, которую я сегодня увидела. Точно расположение двери, если соотнести его с двумя старыми картами, которые показала мне Гейнер, казалось уже слишком большим совпадением. Впервые с тех пор, как нашла флакон, я позволила себе помечтать о том, что раскрою важную историческую загадку. Что, если за этой дверью что-то есть, что-то, имеющее отношение к записке из больницы, к флакону и аптекарю? И что, если я расскажу об этой связи Гейнер, и она решит, что всем этим стоит поделиться с историками? Возможно, меня позовут помогать в каком-то исследовательском проекте или пригласят на короткую стажировку в британскую библиотеку. Я глубоко вдохнула, напоминая себе, что надо придерживаться фактов и не забегать вперед. Нечего строить далеко идущие планы. «Это так здорово», — продолжала Гейнер, — «сопоставлять все эти карты. Но если хотите узнать побольше об аптекаре, не знаю, чем они могут помочь». Я не могла не согласиться. «Хорошо», — сказала я, — «собираясь перейти ко второй просьбе, возможно, более важной». «Так, если мы хотим удостовериться, что женщина-аптекарь действительно существовала, как это лучше сделать?» «Я говорила, поиски онлайн мне ничего не дали». Гейнер кивнула, не выразив удивления. «Интернет — бесценный инструмент, но алгоритмы поиска вроде гугловского — кошмар для исследователя. Он не приспособлен для поисков старых документов и газет, даже если они оцифрованы». Она вернулась на основной экран и щелкнула по новому значку, открыв британский архив прессы. «Так», — сказала она, поворачиваясь ко мне, — «давайте попробуем». Он ищет построчно в большинстве британских газет за последние пару сотен лет. Если статья об аптекаре существует, она здесь будет, но все дело в правильных ключевых словах. Что вы пробовали искать? Что-то вроде «тысяча восьмисотые...» «Аптека-любийца, Лондон». «Отлично». Гейнер напечатала ключевые слова и нажала «ввод». Секунду спустя на странице отразился результат. «Ноль». «Так, давайте уберем дату», — сказала она. И опять ничего не найдено. «Может быть, что-то не так с поиском?» — спросила я. Гейнер рассмеялась. «В этом весь смысл». Чем дольше и упорнее ищешь, тем большей награды будет результат. Пока она продолжала пробовать новые ключевые слова, я обдумывала двойной смысл ее фразы. Я искала пропавшего аптекаря, да, но мне стало грустно, когда я поняла, что еще ищу. Выход. Как быть с моим пошатнувшимся браком? Моим желанием быть матерью, выбором карьеры? Меня окружали тысячи осколков. Впереди был долгий трудный поиск. Мне предстояло перебрать их все и решить, что я хочу сохранить, а что нет. Гейнар чертыхнулась себе под нос. На лице у нее явно была написана досада. «Что ж, пока ничего не нашлось. Неудивительно, что ваши поиски ничего не дали. Давайте попробуем по-другому». Она ввела в строку поиска одно слово. аптекарь и вручную отфильтровала результаты в левой части экрана, выставив период с 1800 по 1850 год и место Лондон-Англия. Появилось несколько результатов, и сердце у меня едва не выпрыгнуло, когда я увидела заголовок газетной статьи «Обвинение в мошенничестве и убийстве в Миддлсексе». Но статья была датирована 1825 годом. Слишком поздно для нас. К тому же выяснилось, что она была о мужчине-аптекаре, которого убили за то, что он украл лошадь. У меня опустились руки. «А что ещё можно попробовать?» Гейнер задумчиво поджала губы. «Но мы пока не можем оставить поиск по газетам». Может быть, стоит отбросить слово «аптекарь» и попробовать другие, например, «медвежий переулок». Но есть множество других ресурсов. Например, база рукописей. Она умолкла, выводя на экран новую страницу. По определению, база рукописей включает рукописные документы, такие как журналы, дневники, даже документы о семейной собственности. Там часто упоминается очень личная информация. Но в нашем собрании рукописей есть и печатные материалы. Машинописные тексты, отпечатанные реестры и прочее. Я кивнула. Это я помнила еще по студенчеству. Гейнер взяла ручку и принялась крутить ее в пальцах. «У нас в собрании миллионы рукописей, но с поиском по ним связаны свои сложности». Понимаете, газетные страницы можно сразу увидеть на экране, потому что они оцифрованы, но рукописи надо заказывать. Пишешь требования, ждёшь своей очереди, иногда пару дней, потом тебе представляют для изучения сам документ. И на изучение может уйти не один день. Гейнер медленно кивнула, нахмурившись, как врач, который должен сообщить пациенту плохие новости. «Да, а той и недели или месяцы». Одна мысль о поисках такого размаха уже выматывала, особенно если учесть, что история аптекаря не более чем миф. Что, если все поиски окажутся напрасными, потому что не было реального лица, которое можно было найти? Я откинулась на спинку стула, чувствуя себя раздавленной. Казалось, ни в одной области своей жизни я не могу отделить ложь от правды. «Выше нос», — сказала Гейнер, толкнув моё колено своим. «Вас явно увлекают такие вещи, а это само по себе редкость. Я хорошо помню первую неделю работы в библиотеке. Я понятия не имела, что делать, но больше всего здесь любила старые карты. Людям вроде нас надо держаться вместе и не сдаваться. Не сдаваться. Я не знала, что именно хочу найти. Да и есть ли что находить? Но одно со счетов сбрасывать было нельзя». Дверь в конце Медвежьего переулка, точно совпадавшую со старыми картами. Работала в тех местах женщина-аптекарь или нет? Мысль о старом проходе или улице, известной только тем, кто жил 200 лет назад, но всё ещё погребённый под сегодняшним городом, меня завораживала. Возможно, именно это и имело в виду Гейнар, говоря о притягательности поиска. Я понятия не имела, что за этой дверью. Скорее всего, рассыпающийся, обвалившийся кирпич, полный крыс и паутины. Но если я что о себе и знала, что-то, о чём не подозревала ещё несколько дней назад, так это то, что заглядывать внутрь не всегда приятно. Именно поэтому я пока избегала думать о Джеймсе, именно поэтому не сказала родителям, да и вообще никому, кроме Роуз, о том, что он натворил. «По сути, именно поэтому я и отвлеклась на пропавшего аптекаря». Мы с Гейнер обменялись телефонами, и я сказала, что свяжусь с ней, если захочу заказать какую-то рукопись или еще поискать в оцифрованной базе газет. Когда я вышла из библиотеки, телефон показал, что уже начало десятого. Джеймс вот-вот должен был приземлиться. И хотя безрезультатные поиски меня расстроили... Я вдохнула тёплый лондонский воздух, направляясь к метро Элатгейт-Хилл и собралась с духом, готовая встретиться лицом к лицу с тем, от отчего больше нельзя было отмахиваться. При всём отчаянии, в котором я пребывала последние дни, в Лондоне, окружённая старой тайной, старой историей, я чувствовала себя такой живой, какой не была уже многие годы. Я решила продолжить поиски. Пробиться сквозь мрак, и заглянуть внутрь всего.